Глава двадцать Разница между приземлением и приводнением не ощущалась. Дирижабль мягко коснулся днищем морской глади. Я даже качки не почувствовал. Почти. Мы терпеливо ждали, пока двигатели заглохнут, а портовые рабочие пришвартуют воздушное судно к пирсу. Пандус откинулся прямо на доски настила. Я видел это из своего иллюминатора. Музыкант — спросил мой попутчик, когда я достал из камеры хранения футляр. «Вроде того», — уклончиво ответил я, — «учусь». «Правильно», — похвалил бакинец, выбираясь из кресла. «В жизни пригодится». Снаружи было прохладно, градусов двенадцать. Дул ветер, и мне захотелось вытащить из рюкзака теплый батник. В фазисе сейчас такая же погода, плюс-минус. Но глубокой ночью сразу вспоминаешь об осени». «Не отставай, братан!» Я зашагал к набережной по деревянному настилу. Доски не скрипели, они были массивными и прочными. Толпа из дирижабля повалила знатная. Больше ста человек, по моим прикидкам. Краем глаза я отметил, что наиболее обеспеченных пассажиров встретили работники порта с багажными тележками. Черная гладь залива упиралась в расцвеченный ночными огнями берег. Я поискал глазами все эти новомодные футуристические небоскребы наподобие башни Сокар и, разумеется, не нашел. Зато хватало других высоток, которые выглядели не менее претенциозно. И колесо обозрения, куда ж без него. Влившись в пассажирский ручеек, я добрался до каменных блоков набережной, миновал причалы и увидел здание морского вокзала, которое нам предстояло обогнуть. Интересно, здесь продаются билеты как на теплоходы, так и на дирижабли? Здание выглядело монументально, почти сталинский ампир. С той разницей, что в этом мире никто не слышал про Сталина. Непривычное зрелище – видеть в порту корабли и дирижабли одновременно. Мы находились в той части, где швартовались круизные лайнеры, теплоходы и цепелины-амфибии. Чуть дальше, на восточные оконечности залива, выселись краны грузового сектора. У самого горизонта, в море, перемигивались габаритными огоньками из полины контейнеровозы. За мор вокзалом простиралась широкая площадь, где туристов и гостей города подстерегали полчища бомбил. Парковка перед терминалом была до отказа забита приличными и не очень тачками, микроавтобусами с логотипами гостиниц. Многих встречали родственники, друзья. Халид провел меня через плотный строй таксистов, бросив на ходу какую-то фразу на медийском. Да-да, губерния, в которую я прилетел, называется Малой Мидией, а язык вовсе не азербайджанским. Я вообще заметил, что в здешнем аналоге России сохранилось много античных названий. Та же Гаргипия в моей реальности есть не что иное, как Анапа. «Братан, как долетел? Сколько лет?» К нам подскочил еще один кавказец, сгробастал Халида в объятия, после чего начались быстрые переговоры на медийском. Периодически бородачи бросали взгляды в мою сторону и начинали что-то усиленно обсуждать. Я уж начал волноваться, что меня пригласят к родичам Халида. Восточное гостеприимство, сами понимаете» а я не заинтересован в том, чтобы светиться перед местными жителями». В итоге встречающий нас мужик отвернулся, быстро пересек тротуар и скрылся в телефонной будке, которая пристроилась к стене морвокзала. «Сейчас он другу позвонит», — пояснил мой попутчик. «Погоди немного». Минут через пять Бородач вернулся с довольным видом. «Тут есть гостевой дом неподалеку», — сказал медиец. «Закидывай вещи в багажник, подброшу». Мы направились к довольно крупному пятидверному автомобилю, который в моем мире можно было бы считать мини -веном. Багажный отсек обнаружился за задней дверью — обширное пространство, которое можно под завязку набить туристическим снаряжением. Я аккуратно положил футляр с рюкзаком на подстилку, рядом пристроился баул Халида. Водитель захлопнул отделение и направился к распахнутой настежь водительской двери. «Не стесняйся, братан!» — подмигнул мне Халид, влезая на переднее сиденье. «Я устроился на заднем». Давняя привычка ездить на заднем сиденье — это мой пунктик. Во-первых, по статистике, при лобовых столкновениях пассажиры на передних местах гибнут чаще. Это, мать вашу, смертники. Во-вторых, такого человека гораздо легче снять из снайперской винтовки в движении. Ну, если стрелок находится по ходу следования машины. Помнится сам, я отказывался от идеи стрелять с дальней дистанции, если объект находится не рядом с водителем. Гораздо проще взорвать гребаную тачку тротилом или расстрелять недоноска из автомата, остановившись рядом на перекрестке, когда горит красный. Для этого используется байк, а случайные свидетели не смогут тебя опознать из-за шлема. Авто обогнуло площадь по широкой дуге. Мы выехали на Приморский бульвар и покатили вдоль береговой линии. При этом родственник Халида явно спешил на тот свет. Бородач полностью игнорировал светофоры и пешеходные переходы, газовал рядом с ограничительными знаками, прыгал с полосы на полосу и подрезал редких одиночек, колесивших по городу. Дважды мимо нас проносились таксисты, ездившие в таком же агрессивном стиле. Повернув на север, мы углубились в лабиринт величественных построек. То ли жилых домов с магазинами на первых этажах, то ли представительств неких компаний. Еще парочка кварталов, и машина притормаживает на безлюдном перекрестке. Угловое трехэтажное здание встретило меня неоновой вывеской. «Хазар». «Это гостевой дом». Водила заглушил мотор. Там мой друг работает, билал. Скажи, что от Ильяса он держит тебе комнату. Недорого. Возьмут как со своего. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Не за что, брат. Когда машина с моими одноразовыми знакомыми свернула за угол и растворилась во тьме, я остался один посреди ночного перекрестка. Рюкзак за спиной, в руке неизменный футляр. Тусклый свет фонаря расстелил мою изломанную тень по тротуару, зацепив ступени крыльца. Фасад здания, обращенный широкими окнами и закругляющимся эркером в мою сторону, напоминал о тех временах, когда у людей не было ни телевизоров, ни машин. Кварцитовые панели, которыми были облицованы стены, смотрелись строго и пафосно. Эркер нависал над главным входом, опираясь на металлические колонны. Окна на всех этажах были темными, и я понял, насколько сильно хочу спать. Почти четыре утра. Лобби было совсем крохотным, тускло освещенным настенными лампами, но при этом домашним, уютным. Сразу захотелось сесть в кресло, включить торшер и взять книжку с ближайшего стеллажа. Прямо передо мной располагалась регистрационная стойка, за которой никого не было». Приблизившись к стойке, я хлопнул по кольцу колокольчику. В ответ тишина. Через полминуты боковая дверь скрипнула, выпуская заспанного парня лет двадцати. — Привет, друг! Что случилось? — Я от Ильяса. Он сказал, у тебя есть комната. — Конечно, дорогой. Пять рублей — она твоя. Расплатившись с консьержем за двое суток... Я отправился на второй этаж, где меня ожидали вполне приличные апартаменты с санузлом, ажурным балкончиком, выходящим на соседнюю улицу, и добротной, хоть и немного ушатанной мебелью. Бросаю вещи на диванчик, иду в туалет, принимаю душ, чищу зубы и заваливаюсь в постель. Хочется верить, что этой ночью Джан не будет лезть в мои сны. Просыпаюсь ближе к десяти. Выбираюсь в светлую комнату с хорошим настроением. Солнце уже поднялось над крышами домов, но за окном моего номера царит тишина. С балкона открывается вид на тесную улочку с односторонним движением. Я вижу пешеходные тротуары, сплошь запаркованные машинами постояльцев и хозяев гостевого дома. Напротив двухэтажное здание с покатой крышей и мансардой, переделанный под третий этаж. Мой нос улавливает запах свежесваренного кофе и вкусной еды. Интересно, завтраки включены? Осматриваю жилье в поисках сейфа. Нельзя оставлять винтовку на виду у персонала. В мое отсутствие горничная может сунуть любопытный нос куда не надо. К моему искреннему удивлению сейф обнаруживается в нишевом платяном шкафу. Довольно вместительный, но я не уверен в том, что сюда влезет винтовка. Даже в разобранном виде. Что ж, если пошевелить мозгами, вызываю с ресепшена такси и еду на местный автовокзал. По счетчику. Но дорога отнимает кучу времени. Мы петляем по бесконечным кривым улочкам. Протискиваемся мимо других тачек. Иногда выруливаем на большие проспекты, эстакады и площади. На вокзале, как я и подозревал, есть камеры хранения. Стоимость аренды смехотворная – 15 копеек в сутки. Заплатив что-то в районе двух рублей, я избавился от головной боли на весь период своего пребывания в Баку. Камера была вместительной, явно рассчитанной на владельцев холодного оружия. В такие ячейки и двуручный меч поместится без особых проблем». Оставляю футляр, придумываю средней сложности код и запечатываю камеру. Рюкзак я буду носить с собой постоянно, за него бояться не стоит. Рядом с автовокзалом я натыкаюсь на одноименную станцию метро. Спускаюсь вниз, покупаю пластиковый жетон за пять копеек и перемещаюсь на платформу. Турникеты очень похожи на те, что используются в постсоветских городах моего мира. Разница лишь в том, что нет считывающих устройств для чипированных проездных карточек, прорезь для жетона и все. Спускаюсь вниз на эскалаторе и попадаю в царство мраморной роскоши. Вот где, как ни в Баку, увидишь такую красотищу? Ни тебе раздражающей рекламы, ни слюнявых бомжей. Ромбовидные светильники на потолке, минимализм и простота. Усаживаюсь на лакированную деревянную скамейку, прикасаюсь к верному востоку и приступаю к изучению карты города. Разумеется, я уже освоился в районе, где живет Азимов. До работы чиновник добирается на авто с личным водителем, и эта тачка отдаленно напоминает советскую «Волгу». Да, я видел фотку, черно-белую, правда. Поскольку сейчас разгар дня, мой клиент заседает во дворце губернатора. Там же будет находиться телохранитель-телепат, нанятый гребанным параноиком за личные средства. В фазисе муниципалитет и губернаторский дворец – разные структуры. Что интересно, губернаторы всегда подчиняются правящему дому, за что их и недолюбливает местный клан. Я решил начать изучение квартала, где окопался чиновник». А для этого мне надо отправиться в Ичириша Хер, старый город. Именно там самое дорогое и престижное жилье. Там селятся непростые смертные, имеющие доступ к кормушке. Там уже не первое столетие обитают старейшие бакинские рода, передающие из поколения в поколение свои гнезда. У многих, как я слышал, есть загородные усадьбы». Но даже семьи со средним достатком держатся поближе к центру, выкупая или арендуя роскошные апартаменты. Станция метро располагалась в самом центре Ичири-Шехера. Всего пара остановок, и я на месте. Атмосферой накрыла практически сразу. Возникло ощущение, что попал в восточную сказку. Мечети, узкие мощенные улочки с нависающими над головой балконами – Кованые фонари, лавки ремесленников, вьющиеся по стенам растения. Издалека я даже увидел знаменитую девичью башню. Многие улицы ломались под причудливыми углами, закруглялись и ныряли в тупики, протягивали себя подарками, образованными балконом, который перекинулся с одного дома на другой. Говорят, в этом районе снимался эпизод «Бриллиантовой руки», где Никулин падает, поскользнувшись на кожуре от банана, и произносит легендарное «Черт побери». Здесь этот фильм никогда не снимался. Да и союза не было. Чем больше я бродил по старинным кварталам и Чериша-Хера, тем больше расстраивался. Этот район совершенно не годился для стрельбы из снайперской винтовки. Улочки тесные, дома плотно жмутся друг к другу, Застройка не превышает двух-трех этажей. Дом, принадлежавший чиновнику, ничем не отличался от своих соседей. Два яруса, выступающий над тротуаром балкон с чугунным ограждением, каменная облицовка, деревянная дверь с невероятно красивой ручкой и кованными вставками. Все это прелестно, но откуда стрелять?» Прогуливаясь мимо постройки, я применил сквозное видение и быстро просканировал то, что было внутри. Запомнил расположение комнат, входы-выходы, лестничные марши. Все это не сбавляет темпа, чтобы не привлекать к себе внимания. Локация мне не понравилась, вот прямо совсем. Я мог бы прирезать Азимова в этом каменном ущелье, но всю малину испортил телепат. Прохожих очень мало, машины не ездят. Есть подозрение, что старый город сделали преимущественно пешеходным. Санузло в доме четыре. Два на первом этаже и два на втором. Проблема в том, что я не наблюдал в окрестностях высота, где можно занять удобную позицию. Примерно то же самое мне демонстрировала мысль карта. Но я не верил, хотел увидеть собственными глазами. Какой напрашивается вывод? «Надо ехать к губернаторскому дворцу и верить в бакинских архитекторов».